Сборник стихов «Родом из детства». Вы помните в детстве такую проблему? Вы помните в детстве такую проблему? Такой вот вопрос возмущения. Почему, выбирая имя для вас, Никто не учел ваше мнение? Они вот взяли и просто назвали. А вам ведь теперь с ним жить. Как-то заставить себя, пересилить, с нелюбимым имем ходить. Просили вы маму дать имя другое и только так величать. Мама, согнувшись под тяжестью гнета, решает позиции сдать. Вы победили, и новое имя мама пускает в ход. Но вот парадокс, оно вам чужое и как-то совсем не идет.